Глава 72. Скука И вот представь себе, Марат, торможу я этот вазик а там, кто бы ты думал, Темкин жмет плечами, забывая, что находящийся в другом помещении регузов не может этого видеть. Вот уже 40 минут они ведут с командиром корабля отвлеченные разговоры, убивая время, борясь с одиночеством и страхом. Ничто не мелькает на локаторах. Ни свои, ни чужие и никто не выходит с ними на связь. Командир рассказывает всякую ерунду, но это лучше, чем остаться наедине с самим собой. Там целехонький адмирал Зорин. «Знаешь, кто это, Марат?» – допытывает Рягузов. «Не-а», – трясет головой Тёмкин. «Начальник комиссии по проверке боевой готовности, точнее, тогда был на этой должности, сейчас, по-моему, пошел вверх. Хотя, может, и сняли его, не знаю». Так вот, адмирал этот, алкаш конченный, дня без выпивки просидеть не может. Но, правда, весь день может держаться, если надо быть на людях, до самого вечера, а уж потом, утром приближенные бегают с рассольчиком, отхаживают. Короче, сколько я наблюдал его приезды на базу, а кроме строевого смотра, ничего он проверять лично не способен. И вот, попросился я в машину, мол, доехать нечем. «Не подбросите ли, товарищ адмирал?» «Садись», — говорит. «Сел я. Едем молча. Но скучно адмиралу». Вначале спел он песенку вслух. «Идет солдат по городу, по незнакомой улице. Потом еще пару штук. Я молчу, не подпеваю». Тогда решился он поговорить с младшим по должности и званию. «Тебе, — говорит, — сколько до пенсии тарабанить?» «Так и сказал. Осталось. Много еще? Ответствую. Ну уж напрягусь, дотяну». Я, повествует, уже могу уйти, но кто же из-за меня будет работать, проверять вашу готовность. Командир тропического заливается сквозь динамики, приглушенным смехом. Видимо, история кажется ему крайне веселой. Темкин тоже хохотнул из солидарности. Спали мы топливо и посадим аккумулятор за зря, думает он с ужасом. Чем потом воевать будем? Где эти чертовы янки? А капитан корабля продолжал его развлекать.